Глава 12 «В последний раз» После обеда у студентов Академии были предусмотрены практические занятия в клинике. Лера опасалась, что они могут оказаться очередной пыткой, наподобие пары, которую вела леди Башня. Однако спросить, чего ожидать от предстоящей отработки Было не у кого. Ильяна продолжала молчать, и вообще была мрачнее тучи. На полдороге к корпусу больницы девушек догнали Айкен и Тьюрий. Рядом с ними Лера почувствовала себя уверенней. Хоть будет с кем поговорить. — Ребят, а что вы обычно делаете на практических занятиях, «В основном нас используют как разнорабочих», — с досадой ответил Тьюри. «Разве первокурсникам доверят что-нибудь стоящее?» «В лучшем случае пошлют в лабораторию, препараты какие-нибудь смешивать», — в тон ему добавил Айкен. «Нет, но ты не думай, что все настолько уж плохо», — подбодрил Тьюри. Иногда бывает интересно. Если вдруг пациент поступит с нулевым эмоционально-энергетическим уровнем, то дадут на нем немного потренироваться. Лера заметила, как Кайк незаметно ткнул друга локтем в бок, и тот осекся. Застенчивый философ быстро сообразил, что Валерии Вряд ли понравится воспоминание, что еще вчера она была тут в клинике в качестве подопытного кролика. Профессор, который руководил практикой первокурсников, направил их в лабораторию. Но не смешивать препараты, а заряжать ОФ. «А что такое этот ОФ?» поинтересовалась Лера. «Это основной инструмент хирургов», — пояснил Айк. «Его энергия используется для заживления ран». «Большой фиолетовый шар», — догадалась Валерия. «Если бы фиолетовый», — усмехнулся Тьюрий. «Фиолетовым он станет, когда мы его зарядим. А пока он оранжевый». Работа с Офф... оказалась кропотливой и изнуряющей. Каждый сантиметр шершавой поверхности нужно было сначала отшлифовать до зеркального блеска, потом покрыть липкой, черной, резко пахнущей субстанцией, а потом присыпать фиолетовым порошком, и только после этого шар начинал светиться и считался заряженным. и таких ов на бригаду из четырех студентов нужно было обработать две штуки. А нельзя для этого дела приспособить какую-то технику, поинтересовалась Лера. С нее уже под ручейками стихал, а отшлифован был еще только первый шар, и то не полностью. Нельзя, пояснил Айк. ручная работа дает Оф значительно больше энергии и надолго хватает такой зарядки зависит от глубины и размера ран, но на одного пациента обычно хватает. А когда Оф исчерпает всю энергию, он снова становится оранжевым и шершавым? Да Айли устала, наверное. Догадался Айкен: "Девочки, может, прогуляетесь, Отдохнете немного, а мы этот оф сами закончим?" Лера взглянула на Элиану, та усиленно терла шар, не реагируя на предложение Айка. Потом, заметив, что все трое смотрят на неё, с ней сошла до фразы: "Я не устала, И продолжила работать. Но сделать успела немного. Через пару минут в лабораторию просунулась голова с Югерда, и он противным голоском сообщил: "Элиана, тебя башня срочно в свой кабинет вызывает". Потом хохотнул и добавил: "Не завидую тебе. Страшно не в духе наша леди сегодня". Блондинка побледнела, как-то странно посмотрела на Леру и буркнула в сторону толстяка. «Сейчас буду!» Голова Сью-Горда скрылась за дверью, а Элиана, взглянув на Тьюрия, тихо сказала. «Тью, есть разговор. Выйдем на минутку». Лера проводила ребят взглядом. На душе стало тревожно. Что этой дылде понадобилось от блондинки? Что-то разнюхало про ее зависимость? Пара минут прошла в полной тишине. Айкен продолжал старательно натирать шар. Лера тоже пыталась не отставать, но работе вновь помешал с А Элита В монстровую!» с кривой усмешкой изрекла просунувшаяся в дверь голова. «Папик!» соскучился. Толстяк тут же, не дожидаясь, пока получит за свою издевку ответа Тайкина, от попытался скрыться за дверью, но застенчивый философ оказался ловчее. Кинутая им тряпка, пропитанная липкой черной субстанцией, успела заехать обидчику Леры по физиономии, Брезгливо откинув снаряд, Сьюгард ретировался. «Куда мне?» — расстроенно спросила Валерия. «В смотровую, что ли?» Мерзкие намеки Толстяка уже достали ее. «Еще и Даркус что-то от Леры хочет. Еще и у Элианы, похоже, назревают неприятности. Нет, тебе не в смотровую». «Тебе в соседнее помещение, в Монстровую!» Так студенты называют кабинет Даркуса. «Комната Монстра!» Айк улыбнулся и выглянул из-за челки. На душе стало чуть легче. «Ну, к Монстру, так к Монстру!» Вздохнула Лера и вышла из лаборатории. «Тью!» «Пожалуйста!» «Хотя бы капельку!» Элиана подняла глаза, но не решилась смотреть другу в лицо и вновь опустила голову. Тьюрий молчал. Блондинка знала, что у него есть сэкономленный электон. Он уже несколько раз давал ей взаймы, вот только она пока ничего не вернула. И, похоже, друг решил проявить твердость. Мне очень нужно, блондинка догадывалась, для чего ее вызывает к себе леди Башня. Лера написала об электроновой зависимости соседки по парте, и теперь профессорша хочет убедиться, что это правда. И Элиана не сможет опровергнуть диагноз Валерии, потому что не сможет соврать. Почти весь электрон и свою порцию и порцию Леры, она потратила в разговоре с Клузи. Теперь жалела. Она всегда, что называется, потом жалела. Всегда клялась себе, что больше такого не повторится, но стоило принять очередную дозу, все обещания забывались. Хорошо, что остатка все-таки хватило на еще одну ложь. Элиана не могла написать в тетрадке по МД то, что смогла ощутить, когда смотрела Лере в глаза. То, что она там увидела, ошеломило. Это был вынос мозга. В это невозможно было поверить, но ошибиться Элиана не могла. Она нацарапала в тетрадке полуправду. Искаженная информация стала безвредной, Но дальше ей пришлось молчать. Пришлось сделать вид, что страшно рассержена. А что Ильяне оставалась? Если бы разговор зашел о той злополучной контрольной, если бы Лера попросила рассказать, что блондинка рассмотрела в ее ментальной сущности, Ильяна бы не смогла соврать. К тому моменту действие Электона закончилось. А правда, убила бы Валерию. Теперь Элиану отчислят из академии. Ей придется вернуться домой, пройти курс реабилитации и поступить в ненавистный юридический, как хотел папочка, пойти по его стопам. Господи, что может быть страшнее? Ничего. «Нет». Есть одна вещь. Еще страшнее уехать, не поговорив с Лерой. Та заслуживает знать хотя бы часть важной информации. Но для этого Элиане нужен электрон. Буквально капелька. Чуть-чуть исказить правду. И то, что скажет Элиана, уже не будет казаться таким страшным. тью пожалуйста последний раз это очень-очень важно это касается а элиты мы же в ответе за того кого спасли ну хорошо вздохнул юрий идем